Глава 42 Лина только-только закончила уборку. Начерно, конечно, начерно. За один раз заброшенную комнату привести в божий вето было сложно. Девушка сдула со лба прилипшие потные волосы, которые вываливались из сделанного наспех высокого хвоста, а охотник. Обрежу. Вот прямо сейчас пойду к нему и попрошу. А что, закончил он свою готовку ведь? «Я тут столько морочусь уже!» Лина с размаху села на постель. Постельное белье и покрывало она давно сняла и отправила прямиком в ту же бочку, в которой мылась. Ничего похожего на глаза не попалось. Скорее всего, в этой бочке тут и стирают. Но вот только, кроме куска вкусно пахнущего цветочного мыла, Лина ничего в ванной не нашла. «И чем они тут стирают белье? Пожала девушка плечами. «Нет. Надо идти вниз. И толком все наконец узнать. Пусть расскажет. А то молчит. Постоянно молчит. Не мастер, а молчу на мою голову». Лина нахмурилась. Неожиданно раздался глухой удар. Да такой, что стены в комнате затряслись. Лина подскочила. Протянула руку и коснулась Синга. Синга точно взвился в воздух и обвился вокруг ее талии. «Умница ты моя!» – прошептала Лина, и, схватив правую руку меч, кинулась вниз. Звук шел оттуда. «Неужели началось?» Из путанного клубка мыслей выбивалась одна. «Эти твари пробрались сюда!» «Или все землетрясение?» «Божечки!» – простонала Лина, врываясь в кухню. Вилли резко обернулся, и родовой меч тотчас оказался у него в руках. Лина резко остановилась. Они прорвались, да? Она со страхом смотрела на мастера, все еще не снявшего передник, который давно просил стирки. Грудь в ее наспех застегнутой рубашке высоко вздымалась. Длинные волосы выбились из хвоста и разметались по плечам. Охотник сглотнул и опустил меч нет ученица ложная тревога нехотя произнес он и перевел дух но я же слышала удары стены тряслись лина растерянно опустила свой меч виль неловко ухмыльнулся стул под ноги попался не вовремя добавил он и резко вышел из кухни лина недоуменно посмотрела на охотника И перевела взгляд на останки массивного стула, который валялся у стены, разбитый в щепки. Ну, он дает! и крикнула велью Мастер, а как же завтрак? Охотник глухо ответил: Котелок на плите. Лина вздохнула. Ложная тревога ее отпустила, и вдруг начало трясти. Руки задрожали. Лина прякнулась на оставшийся в живых стол. И положила рядом меч. Ничего не понимаю. Он что, с цепи сорвался? И где же блинчики? Девушка повела носом. Блинчиками все еще пахло. Неужели слопал все один? Обидная мысль пронзила, воткнувшись острым ножом в самое сердце. Лина вздохнула и пошла к плите. А что ей еще оставалось? Ну, слопал и слопал. В конце концов, самых их пек. «Так что...» Девушка наложила себя в глубокую, помятую с одного бока миску, уже поднадоевшую похлебку. «Эх, не досталось нам с тобой блинчиков, да?» Лина коснулась Синга. «Точно говорю уже с ним, как с питомцем. Но куда же этот Виль так быстро убежал? Мне же так много нужно у него спросить». «Да и попросить...» Девушка вздохнула и отправилась мыть миску дошла до рукомойни и вдруг нахмурилась стоявшее рядом помоенное ведро было выдвинуто и из под плохо закрытой крышки тянуло ими блинчиками ох так вот они где понимающе притянула Лина наверное подгорели комом вышли Лина не поленилась и подняла крышку к ее удивлению Блинчики были в меру румяные и ровненькие. Да вроде нет. Хорошие блины-то. С ума он что ли сбрендел? Такие блины в помойку кидать? Нет, я никогда не пойму этих мужиков. Заключила девушка и закрыла ведро крышкой. Блинов ей было жалко до слез. А еще Лина не знала, как ей сейчас подступиться к Вилю. Вопросы, которые она хотела ему задать, жгли изнутри. Чья это комната? И где же та девушка, что жила в ней? И вообще, почему в этом доме, в форпосте этом, нет никого больше? Неужели и правда никаких охотников больше не осталось? Но Виль так странно себя ведет. Неожиданно дверь распахнулась. И на пороге появился мастер. Он был одет в иголочки. Навейшие кожаные черные штаны обтягивали его длинные ноги. Жилетка с множеством карманов чуть ли не лопалась на широкой груди мужчины. А под жилеткой Лина не поверила глазам. Под жилеткой была надета когда-то кипенно-белая рубашка с натуральным жабо. Правда, сейчас она была слегка желтоватой, но сам факт. Лина сглотнула, неизвестно откуда взявшийся в горляком и неожиданно выпалила: На свидание собрались мастер, и тотчас закрыла ладошкой рот. С ужасом глядя но внезапно побагровевшего Виля, охотник поперхнулся и почувствовал, что глубинная ярость того и гляди выплеснется наружу. Одинокий, он теряет контроль. До сих пор, как эта несносная намерянка появилась здесь, он сам себя не узнает. Виль прищурился. Не забывайся, ученица. Желваки заходили на в Пока ты здесь, я твой мастер. Впрочем, он обернулся, уходя. Я им останусь всегда. Я идиотка, полная, подумала Лина, и прищурилась в свою очередь. В смысле, всегда? Мы с вами что, неразделимое целое? В груди стало вдруг горячо, и девушка почувствовала, как внутри нее разгорается самый настоящий огонь. Вильточес ощутил колебания магических каналов ученицы и взмахнул мечом, открывая портал. Лину будто какая-то невидимая сила вдруг притянула к охотнику, и в одно мгновение они оказались за стенами форпоста.